Глава четвёртая. Ухан усиленно соскребал ножом со стены фасфорицирующую плесень в газету, а потом осторожно вываливал волокнистые, остро пахнущие слизистые споры в банку. Дед у противоположной стены занимался тем же самым. Санёк стоял у входа и с интересом наблюдал за работой своих новоприобретённых друзей. — Ну что стоишь? Бери нож и помогай! — сказал Ухан, сосредоточенно скобляя стену. — А у меня нет ножа, я его потерял. — Ну тогда следи за шухером. — Ладно, Ухан, как скажете. А можно вопрос? — Нет! — в один голос заорали дед с Уханом. — Иди, иди отсюда! — добавил Аркадьич, тяжело дыша. Наконец-то не оба вышли из пещеры и подошли к ведомому, который их ожидал в недалеко. Ухан осторожно нёс перед собой 500-граммовую пластмассовую банку, которая изнутри фосфорицировала зелёно-жёлтым светом. Дед весело улыбнулся: "Ну что, сонёк, садись к кружок, сейчас узнаешь кайф Диггерса". Или кайф мажора добавил Ухан, платоядно облизываясь. Это что, наркотики? Нет, дурачок, нервно заржал Ухан. Короче, ты будешь или нет? Конечно же нет, друзья мои, и вам бы не советовал. Ухан на это лишь только хмыкнул и засунул дрожащий палец в банку, поболтав его там и вытащив быстро засунул его в рот и закрыл глаза его примеру последовал дед потом они ещё раз повторили процедуру у хан удовлетворённо закрыл банку ну как дед ничего сырая только но прёт зараза ох и прёт у хан весело заржал ну что пошли крыс ловить пошли, согласился дед, и они энергичным шагом зашагали по коридору. А вслед за ними поплёлся ведомый, обиженно сопя. Из-за того, что эти двое совсем перестали на него реагировать и весело болтали между собой. Спустя 3 часа они вышли в огромный пустой зал. И Ухан с дедом начали изучать бетонированный пол под ногами. «Ух ты, дед! Бля буду! Кажись, на гнездо нарвались!» — сказал Ухан. «Смотри, весь пол в помете!» «Вижу, вижу, Ухан!» — дед довольно заулыбался. Санек тоже нагнулся и увидел сотни тысяч отпечатков крысиных лапок на пыльном полу. А где по мёд? Так ты в него рукой вляпался, заржал Ухан. Санёк вскочил на ноги и с отвращением начал вытирать руку платком, который достал из кармана. Фу, ну и гадость, поморщился он. Меня, кажется, сейчас вырвет. Ухан с дедом покатились со смеху. Наконец дед, отсмеявшись, весело произнёс: Ох, Ухан, и прёт же меня. Ну что, за работу? Ухан лишь кивнул головой, задумчиво глядя на Санька. Дед подошёл к ведомому и положил ему на плечо руку. Ну что, Санёк, хочешь избавиться от своего страха крысам? Ведь как никак, только сейчас начинается твоя работа. Санек удивленно взглянул на Аркадича. «Ну, конечно, хочу, но при чем тут моя работа?» Ухан тем временем достал из рюкзака бечевку и тоже подошел к ведомому. «А при дом!» — закричал он и повалил Санька лицом вниз. Дед немедленно выхватил из рук Ухана веревку и... И быстро связал за спиной женственно-тонкие кисти Санька. "Вы что делаете?" взвыл испуганный ведомый. "Ну, что ж то, сынок, официально по документам ты ведомый тобишь на подхвате, а не официально в тройке ведомые работают, ещё мишенью. Как говорится, на живца и зверь бежит. Дед ловко связал ноги Санька и, отдуваясь, встал вместе с Уханом. "За что?" захныкал Санёк. "Что вы хотите со мной сделать? Мы же с вами друзья. Зачем вы меня связали?" "Ну, как зачем?" улыбнулся Ухан. Клин клином вышибается. "Да, дед. Уху!" подытожил Аркадич и взяв ведомого под мышки, потащил к противоположной стене. Ухан, держа Санька за ноги и весело улыбаясь, рявкнул: "Хватит ныкать, засыранец. Если боишься, могу дать немного плесени. Сразу же легче станет. Что вы хотите со мной сделать?" Надырывался Санёк. У Ханс с дедом тяжело опустили его возле коллектора, уходящего вниз. Стрелок, также весело улыбаясь, с размаху пнул ведомого под рёбра. Ну, хватит орать, закрой рот. И так уже всех посюков разогнал, а они не глупее нас будут. Давай, Аркадийчик, привяжи ему руки к ногам. Дед без церемонна пинком ноги перевернул мишень и начал притягивать ноги к рукам, идиотически посмеиваясь. Ну, что ты, сынок, извиваешься, как червь? Ну, вот и всё готово. Давай, Ухан, надевай на него гермошлем. А я пойду за приманкой схожу. Ухан отстегнул от пояса гермошлем, Санька, который предусмотрительно захватил с собой, и не обращая внимания на вопли и истерический плач мишени, начал натягивать на голову горшок, как он называл гермошлем. Наконец, застегнув его и закрепив пластика эластичным кольцом к комбезу, вставил затылочную часть горшка не больше мизинчиковой батарейки, регенерирующий патрон. Тот громко пшикнул и начал подавать кислород в гермошлем. Ухан откинул забрало Санька. Ну, хватит ныть. Тебя лучше на живот перевернуть или на боку оставить. Я не понимаю, что вы хотите со мной сделать, завыл снова Видомы. Где-то в это время, не спеша, подошёл к напарникам с трёхлитровой пластмассовой бутылкой. Ну, что ж, что, сынок? Ох, и непонятивый ты. В мои обязанности входит вести группу и найти гнездо посьюков у ханстрелок. А вот ты не только ведомый, но и мишень. Тобишь на приманке. На ловушки всякие крысы уже не реагируют. Так что ты просто-напросто будешь тем, на кого эти зверьки будут реагировать. А связали мы тебя, чтобы ты не рыпался и никуда не убежал. В обычной рабочей обстановке мишени просто лежат как мёртвые. Чем самым приманивая к себе крыс. Аркадич открыл бутылку и начал из неё неспеша поливать ведомого. О, боже! взвыл тот ещё сильнее. Чем это вы меня поливаете? Как это вратительно пахнет! Как это мерзко и подло с вашей стороны! Со мной так поступать? Поливаю я тебя, сынок, смесью моего личного изобретения. Пасюки её просто обожают. А пахнет от неё. Это от того, что она 2 недели в тепле простояла. Ну-ка, ухан сокро ему забрала. Я ему на голову полью. Так что Вот тоже Ухан. Друзья друзьями, но в стороне тебе отсидеться не удастся. А вот от плесени зрят оказался дурачок. Ухан с дедом достали аэрозольные баллончики, отбивающие у крыс запах человека, и начали ими поливать всё вокруг себя, отступая к своим рюкзакам. Подхватив их, они наконец вступили в самый дальний угол зала. Где-то образовал вакуумным кабелем круг, в который они излегли, надев гермошлемы. Аркадьч засунул два конца кабеля в миниатюрный прибор, и над ними образовался невидимый силовой купол, который при этом скрыл их из вида. Джет поудобнее улёкся на спине, подложив под голову рюкзак, и взял в руки миниатюрный пульт, который дистанционно отключал и включал купол, и мог настраивать гермошлемы на внутреннюю связь. У Хан поудобнее лёг на живот и пристроил ложе винтовки к плечу. Через некоторое время У Хан услышал в шлемофоне зевок деда через который послышались судорожные рыдания ведомого. «Да отключи ты его, Аркадьич!» «Достал он меня своими слезами!» «Ты что нервничаешь, Ухан?» «Если я отключу его, то и мы с тобой не сможем переговариваться!» «Ты что, забыл? Горшки у нас на одну волну настроены!» Развежити меня, пожалуйста, у меня руки с ногами затекли. Ударил истерический вой по ушам стрелка. Ухан рявкнул: "Приготовься, дед!" и передёрнул затвор. "Давай!" Аркадь на пульте нажал кнопку, и купол исчез. Ухан автоматическим движением поправил провод. который соединял прицел винтовки с его гермошлемом и слегка повёл стволом. После исчезновения купола перед его глазами на внутренней панели забрала в зелёном свете появился зал, где красным тепловым пятном лежал соньок. Синий крестик прицела уткнулся ему в зад. И стрелок плавно нажал курок. В уши Ухану с дедом ударил нечеловеческий виск. «Мамочка! Меня укусила крыса! Я умираю!» «Заткнись!» — заорал Ухан. «Если ты еще раз пошевелишься, я в тебя боевым выстрелю!» Виск неожиданно стих. Включай, гаркнул Ухан, и их снова прикрыл купол от внешнего мира. Тебя, окажи стрелок плесень начала отпускать, всё больше и больше агрессивным становишься. Достал он меня, Аркадич, со злостью сказал Ухан. Весь кайф воплями обламывает. И они оба замолчали.